Глава 3. Домой я попала около 10:00 вечера. Брайди новый клиент стал на сегодня последним. Записался ко мне на ближайшие 2 недели, и я возблагодарила свою счастливую звезду за то, что он не ушёл разочарованным. Час промелькнул быстро. Мысли успели пробежаться по всей моей жизни. Дома же время потянулось медленно, как мёд комнатной температуры. Элоди спала на диване. Я выключила телевизор. Села в кресло и уставилась в темноту собственной гостиной. Я вечно боялась темноты. До сих пор иногда резко спрыгивала с кровати. Вдруг под ней что-то есть. Я уже не страшилась призраков или того человека, который сидел под кроватью девочки в триллере "Городские легенды" и пугал меня в юности до полусмерти. Но жуткое чувство не исчезало. Я обитала в окружении призраков, живых и мёртвых. Хэллоди крепко спала. Интересно, как там её муж Филипп? И с какой фрукт теперь размером её малыш. Последнюю неделю я почти не общалась с Эллади. Поработала, спала и больше ничего не делала. Уже дважды строила планы выбраться в субботу в любимый магазинчик с товарами ручной работы, и каждый раз сама же себя отговаривала. Часы на стене отбили время. 10. Я чувствовала усталость и нервное возбуждение одновременно. Тело мечтало об отдыхе. Разум не успокаивался. Дом казался пустым, несмотря на Элоди. Может, пусто не в доме, а внутри меня? В последнее время жизнь дарила много откровений, и это одно из них. Другое у меня мало друзей. Ближайшая подруга беременна и проводит всё больше времени с жёнами военнослужащих, что понятно, но в результате я лишь сильнее погружаюсь в чувство одиночества, которое уже и так меня съедает. Семьи нет. Да, мы с братом близнецы, а значит, связаны на всю жизнь. Но он куда-то запропастился. Обычное дело, когда Остин напортачит. Ещё одна проблема. Время. 2 месяца назад моя жизнь текла совсем по-другому. Остин торчал в Канзасе. В наших с папой скучных отношениях отсутствовали любые драмы и потрясения. Кайл был мне чужим, что всё упрощало. Просто невероятно. Мы так недолго знакомы, а он уже успел испоганить мне жизнь. Даже сейчас я сижу в тёмной одинокой гостиной и думаю о нём. Не могу остановиться. Хоть и ясно, как божий день, что только делаю себе хуже. Я едва знаю Кайла, и тот Кайл, которого я знаю, проклятый лжец. Почему моя тупая голова никак этого не поймёт? Всего 2 недели назад я узнала о том, что Кайл помог Остину тайком завербоваться в армию. Самый жуткий мой кошмар. И Кайла об этом знал, но только плевать хотел. Колени задрожали. Я запустила пальцы в волосы. Минутная стрелка на часах едва сдвинулась, а я успела мысленно проиграть всю нашу с Кайлом совместную жизнь от первой встречи до последней. Дождь, который поливал меня в тот день. Я не могла забыть, как не старалась. Забывать я научилась мастерски. Забыла даже про существование матери, которая сбежала от нас без оглядки. Вот на что я способна. Однако воспоминания о Каели почему-то не отпускали, изводили меня. Раньше я никогда не считала дни, не торопилась на стрелки часов умоляя их двигаться. Теперь же циклилась на времени, ощущала его, боялась стать такой же одержимой, как мама. Но доводы разума не помогали, не помогали уже давно. и оциклилась на том, чтобы не циклиться. Но с завидным постоянством торчала за кухонным столом, таращила глаза на часы и мечтала, чтобы время ускорило ход. Хотела перейти к следующей стадии горевания, к той, которая, по всеобщим утверждениям в Инстаграме, побуждает встречаться с друзьями, пить вино и смеяться до слёз. Поскольку слёзы я лила редко, И друзей особо не имела, подобное развитие событий выглядело маловероятным. Мне бы просто в ту стадию, где я прекращу разглядывать фейсбук Кайла или вспоминать вкус его пота на губах во время поцелуев. Я отправилась в кухню. Желудок при виде холодильника заурчал. Когда я ела в последний раз? На столешнице лежал хлеб. Чёрствый. Ну и ладно, сойдёт. Всё равно аппетита нет. Прошёл, наверное, час, прежде чем я... Вы нырнули из воспоминания. Кайл читает стихи на моём крыльце. Мы смотрим на звёзды, обсуждая их. Хорошее воспоминание. Одно из многих, которые дарят ощущение лёгкости и счастья. Мой взгляд был устремлён вверх, сквозь крышу в небо, точнее, на трещину в потолке, которая за последнюю неделю расползлась почти на всю кухню и приняла форму гигантской молнии. Неужели вселенная не могла проявить сострадание и отложить появление трещины до следующего месяца, когда прекратятся непрерывные дожди? Я не удивлюсь, если крыша окончательно прохудится с моим-то везением. А денег на починку? Нет. Я подковырнула за усинец. Плакано на ногтях давно не было. И теперь я обзирала кожу вокруг. Старалась себя сдерживать, даже пробовала давний мамин совет: Когда я впервые влюбилась и начала заботиться о внешности, мама сказала: "Преспичит ковырять за усенцы, сядь на руки". <свят> Совету я не последовала, но не забыла его. Ещё я помнила, что в тот день мама постоянно улыбалась из-за какого-то письма. Всё прижимала его к груди. Мы с братом наблюдали с лестницы. Вот мама стискивает бумажный листок, вот мечтательно смотрит в небо. она такси яла, что мы со стыдом старались смотреть не на неё, а друг на друга.